Глава 53. Барфлер 7 декабря 1154 года. Стоя под рыбацким навесом на берегу гавани, Алейнора плотно закуталась в меховую накидку и устремила взгляд на море цвета тусклой кольчуги. Ветер приносил мокрый снег, и волны шумели, вздымаясь белой пеной. Небольшой флот Генриха покачивался на якоре среди непрерывного движения бочек и ящиков, сундуков и мешков, которые из рук в руки передавали по сходням и скидывали на борт судов. Один из кораблей был длиннее других — снегье с шестью-десятью веслами. На его мачце развивалось ало золотое знамя. Примечание. Снегье общее обозначение боевых длинных кораблей, в отличие от круглых торговых построенных изначально скандинавами в xi 12 веках. Слоги заканчивали устанавливать на палубе шатер для укрытия во время переправы. А Лейнора наблюдала, как Генрих суетился на палубе, проверяя то одно, то другое, убеждаясь, что все его устраивает. Они простояли в бездействии в Барфлёре полтора месяца, пока ветер дул не в ту сторону. А переправляться в зимний шторм Было куда рискованнее, чем оставлять Англию на произвол судьбы. Теперь ветер переменился, и море, хотя и оставалось бурным, успокоилось настолько, что можно было отправляться в путь. Чтобы поймать прилив, предстояло отплыть в течение часа. Суматоха на набережной возвестила о прибытии императрицы. Она была одета совсем царственным великолепием, словно для торжественного придворного приема и выглядела одновременно удивительно и странно на фоне широкого морского берега на непрекращающемся ветру. Ветер развивал ее вуаль и трепал усыпанное драгоценностями платье на ее стройном прямом теле. «Госпожа», — Алейнора сделала свекрови реверанс. Императрица склонила голову. «Итак», — сказала она, — «наконец-то время пришло». Ее скулы застыли от напряжения. Алейнора кивнула, но ничего не сказала. За те недели, что они ждали перемены погоды, Матильда ясно дала понять, что больше никогда не ступит на землю Англии. Это было место слишком полное тяжелого и горького опыта. «У тебя нет воспоминаний об Англии», — сказала она алиноре «Теперь твоя очередь ехать и создавать их, и пусть все они будут хорошими». Она не улыбалась. «Народ ждет нового молодого короля», и его плодовитую жену. Они хотят зимой увидеть лето. Я достаточно мудра, чтобы понять это и послать зеленые ростки в Англию с моим благословением, но без моего присутствия». Генрих вернулся с корабля, вытирая руки. Ветер трепал его медные кудри, глаза были прищурены от ветра и становилось заметно, где у него с возрастом прорежутся морщины. От него исходила сила, энергичная и буйная, как море. Это был его момент, и он охватился за него всеми фибрами своего существа. «Ты готова?» — спросил он Алиенору. «Прилив не будет долго ждать». «Да», — ответила она и вздернула подбородок. «Готова». Генрих повернулся к императрице. «Моя госпожа-матушка». Опустившись перед ней на колени, он склонил голову. Она поднесла руку к его взъерошенным кудрям в нежном жесте благословения. И наклонилась, чтобы поцеловать его в обе щеки, прежде чем поднять его. Ступай с моим благословением! сказала она, и вернись ко мне, помазанникам Божьим. Алинора тоже опустилась на колени. Да пребудет Господь с тобой и ребенком в твоем чреве! Сказала Матильда, и ее поцелуй был по-матерински теплым. Генрих и Алинора зашли на борт снег, муж шел первым и спустила Леонору на корабль с трапа. В нос ударил свежий запах моря, а шлепки прилива раскачивали судно, мешая ему балансировать. Горизонт таял в туманной дымке. На берегу, стоя рядом с императрицей, Юды Баве, архиепископ Руанский, поднял руки, чтобы благословить корабль и его пассажиров. И последний швартовый канат был сброшен. Грибцы взялись за весла, ветер поднял парус, и пропасть между сушей и морем увеличилась до ярда неспокойной серой воды, потом до десяти ярдов, потом и до ста. А Лейнора испустила длинный тревожный вздох, когда побережье Нормандии отдалилось, а фигура императрицы превратилась в маленький темный штрих на берегу. Генрих притянул ее к себе. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Он погладил изгиб ее живота, который округлился на шестом месяце. «Да». Она улыбнулась, чтобы рассеять тревогу в его взгляде. «Я не боюсь морских путешествий». «Но тебя что-то беспокоит?» Она отступила назад, чтобы посмотреть на него. «Когда ты ступишь на берег Англии, то станешь ее законным королем. Это твоя судьба. Ты знаешь эту землю. Ты знаешь народ. Ты жил здесь и боролся за свое право наследника престола. Мне же Англия принадлежит только потому, что она принадлежит тебе» и я еще не нашла ей место в своем сердце. Она огляделась. Они вышли из гавани, и теперь не было видно ничего, кроме бурной серой воды. Но я иду в неизвестность, и делаю это ради веры в тебя и в наших детей, как рожденных, так и нерожденных. Он смотрел на нее, и его глаза посерели в тон оттенку моря. Она чувствовала, как энергия вибрирует в нём, подобно волнам, набегающим на нос корабля. «Я не предам твоей веры», — сказал он. «Клянусь, неизвестное еще не написано, и мы получили шанс написать то, что пожелаем с Божьей помощью». Он поцеловал ее, и Алиенура ощутила вкус холодной соли на его губах и крепкую хватку рук, обнявших ее выступающий живот. Он был прав, неизвестное было ненаписанным, и вместе им предстояло осуществить величайшую возможность в жизни».